ТОСТ Девятого мая мы ждали гостей. Мама пустила на стол белую скатерть. На скатерти стояли красивые и чистые белые тарелки, стеклянные бокалы, бутылки. Мне хотелось, чтобы гости подольше не приходили, и тарелки оставались таким же белыми, чистыми, праздничными. Я бегал вокруг стола, мешал маме, то и дело управляя вилки и ножи, чтобы они ровнее лежали. — Ушел бы ты куда-нибудь, — вздохнула мама. — Пойди погуляй или книжку почитай. Я послушно побрел в свою комнату и взобрался на подоконник. Во дворе было тихо, пусто. Солнце садилось на крышу шестнадцатого дома. Дальше начиналась улица Замаренного, круто бегущая вниз с добезжащими трамваями, а потом площадь Восстани. А на нашем трехгорном валу был сквер, В одном его конце был памятник Ленину, а в другом недавно поставили рабочего с булыжником. Глазницы у этой скульптуры были пустые, я и я немного боялся. Гости все никак не приходили. Сима крикнула отцу, мать, может, позвоните им, что час уже? И тут, наконец, они пришли. Мне захотелось сразу броситься в прихожую, но я взял себя в руки и продолжал смотреть в окно, хотя ничего там интересного не было. Вот пусть гости поздороваются, рассылуются с мамой и папой, снимут ботинки, если надо, войдут в комнату и спросят, а где наследник-то? Они всегда так спрашивают, все гости, тогда я выйду спокойно, неторопливо. В этот момент в комнату неслышно вошел дядя Женя. О, о, -о закричал он, и от испуга у меня заколотилось сердце. Я чуть не шлепнулся с подоконника, но совсем не обиделся, ведь праздник начался. Когда все сели за стол, мама вдруг спросила меня, «Эй, а ты хоть знаешь, что за праздник-то?» Я быстро прожевал и крикнул, 9 мая!" «Что вы пристали к ребенку?» Возмутился дядя Юзи из Харькова. «Все он прекрасно знает, не хуже вас!» И он возмущенно сунул в рот кусочек селедки. Папа, как всегда, молчал и только внимательно смотрел на меня. Но я действительно знал! Сколько же фильмов я просмотрел про войну по телевизору. Как я ненавидел фашистов, высокомерных, подлых, с вечным стеклом в глазу и вечно говорящих по-русски с противным акцентом. — Ну, хорошо, — сказала мама, — давайте за победу. Выпил я. Я очень любил лимонад и всегда пил его причмокивая. Но в этот раз я даже не обратил на лимонад внимания. Так отхрипнул немножко, и все. Мне очень нравился этот день. Тихо и торжественно, Так же тихо и торжественно стояли тарелки на белой скатерти, когда гости еще не пришли. В дворе было сегодня так же тихо и на улице. Мама не выдержала тишины, негромко включила телевизор. Там седой генерал что-то говорил про наших славных танкистов и артиллеристов, летчиков, моряков. Я сразу запомнил его слова. Гости зашумели, заговорили, как обычно за столом, а я думал. И когда стало совсем шумно, вдруг сказал, — Мам, а можно я скажу? — Что скажешь? — удивился мама. «Тост — Тост! Дядя Юзи засмеялся и громко закричал. — Дайте сказать тост! Ну что вы в самом деле, мужчин ты или нет? — обратился дядя Юзи ко мне. Но я уж не смотрел на него. Я никого не смотрел, я набрал воздуха и крикнул, — За наших славных артиллеристов, одержавших победу в Великой Отечественной войне! Ура! — Ура! — тихонечко закачал дядя Женя, веселый молодой сын дяди Юзи. Все засмеялись, немножко выпили. «Молодец — Молодец! — смачно крикнул дядя Юзи и снова положил в рот кусочек селедки. «Молодец — Молодец! — огурец промолвила мама и посмотрела на папу. Папа улыбался, уставивший в тарелку. Лэк крикнул опять, — за наших славных танкистов, одержавших победу в Великой Отечественной войне! Ура! Ничего другого придумать пока не мог, но все опять дружно засмеялись, даже захлопали в ладоши, и только мама не смеялась. Она грустно смотрела на меня, а когда все выпили, тихо сказала, — за нашего дядю Лёшу". И выпила одна. Дядя Лёш был мамин брат, он жил в Горьком. Папа звал его, — дядя Лёша об одной ноге. Он приезжал к нам редко, ведь ему трудно было ездить. Много он потерял на войне. — А за интендантов весело! — крикнул дядя Юзи. Он на войне был интендантом. Обеспечивала войска всем необходимым.